Глава д в е н а д ц а т Визит друга. С момента уборки невидимая стена между Аманой и Махеру к а з а л о с ь бы стала постепенно разрушаться. Однако расстояние между ними оставалось неизменным. В школе они так и остались незнакомцами, и даже после школы они е два обменивались парой фраз во время передачи обедов. Несколько днями ранее Махеру напомнила о важности поддержания чистоты в квартире. Напоминание было рисковатым, но Амана понимал, что она просто заботится о других. И благодаря этому напоминанию, а также нескольким советам касательно уборки, квартира Аманы с той п о р ы оставалась чистой. г о А, выглядит намного лучше, услышав, что Амана привел квартиру в порядок. Ицуки решил заглянуть к нему на выходных. Увидев такое перевоплощение, все, что ему оставалось, это удивляться. Никогда бы не подумал, что это случится, особенно учитывая, насколько в ужасном состоянии она была. Помнится, я однажды пытался помочь тебе немного п р и б р а т ь с я но спустя пару дней тут был такой же свинарник, как до помощи. Завались. Нет, я не собираюсь тебя пилить. Хотя интересно, сколько времени прошло с момента, когда ты последний раз бросил что-нибудь на пол. А, об этом не волнуйся. Две недели подряд. Новый рекорд. Можешь хотя бы сделать вид, что тебе стыдно за такой рекорд. Люди обычно вообще не бросают свои вещи на пол. Хотя м а н а и нахмурился от очередной лекции и ц у к и Но он не мог отрицать, что Ицуки говорит из честных побуждений и руководствуется з д р а в ы м смыслом. Кроме того, до помощи Махеру он также доставил Ицуки хлопот со своим бардаком, поэтому не мог сильно возражать. с т и с н у л зубы Амана, от чего Ицуки лишь весело рассмеялся. Слушай, раз уж тут так чисто, не против, если я и чист собой переведу? Ну у ж нет, думаешь, я недостаточно насмотрелся на вас в школе? Да ладно тебе. Вам не сделать мой дом очередным местом для ваших свиданий. Да и вообще, чем он думал предлагая такое? Даже в школе почти всем было известно про эту идиотскую парочку и их любовь морковь. Так что они могли бы хоть немного подумать о нем, хоть и н и знал, что Юцуки просто шутил. Самому Аманы в довольно смотревшемуся на них было недосмеха. Ладно, пошутили, хватит. Полагаю, раз здесь стало так чисто, то свинарника тут больше не будет. Верно? Я постараюсь. Как я и сказал. Ай, ладно. Впрочем, хорошо, что у тебя появилась привычка расставлять вещи по местам. Ты моя мать, что ли? Боже, Амана, неужели так сложно чаще убираться? – проговорил Ицуки, подражая. Ого, это прозвучало ужасно похоже на мою мать. Ты порой меня пугаешь. По спине Аманы пробежались мурашки, когда Ицуки попытался изобразить его мать. Хоть он и ни разу не видел ее, но получилось очень похожим. Кроме того, парень, имитирующий женский голос, само по себе не самое приятное зрелище. Так что а м а н ы стремительно и как можно быстрее остановил его. Он в ы с у н у л свой язык в претенциозно отталкивающем жесте, а затем продолжил смеяться. Значит, твоя мама такая, а моя наоборот. Вообще не трогает меня. Что ж, думаю, я даже завидую тебе. У моей матери язык явно без костей. Разве это не просто проявление родительской заботы? Она следует ч у т ь л и не за каждым моим шагом. А к а к о й самостоятельности может идти речь с такой матерью? Да нет, ы просто настолько безнадежен, что твоя мама не может перестать опекать тебя. Да з а т х н и с ь т ы Даже если так, она все равно чересчур навязывается. Быть может, это связано с тем, что Амана был единственным ребенком в семье, но его мама действительно заботилась о нем и постоянно переживала за него. Не то чтобы она сдувала с него пылинки, скорее она являлась человеком, который постоянно вмешивался в его дела и волновался по любому поводу. Хотя Амане и пришлось смириться, но все равно это было то й еще головной болью для него. Когда Амана решил жить один, на него обрушился нескончаемый поток слов с ее стороны. Также она любила время от времени наносить ему неожиданные визиты, дабы удостовериться, что с ним все хорошо. В общем, сплошная головная боль. Ну, по крайней мере, это говорит о том, насколько ты ей важен. Верно. Когда-нибудь ее любовь сведет меня в могилу. Просто смирись. Однажды ты поймешь, насколько тебе с ней повезло. Странно слышать эти слова от такого типичного бунтаря. Ха -ха, ничего не могу с тобой поделать, когда дело касается чи. Из-за своей девушки Ицуки пришлось пережить немало ссор со своим отцом, так что его премудрости касательно матери Аманы звучали не очень убедительно. Тем не менее его слова не были лишены смысла, так что а м а н решил прислушаться к ним. У Ицуки своих проблем немало. Подумало, н и глубоков вздохнул. Сам же Ицуки оставался оптимистом и не подавал даже толики грусти и досады, хотя однажды Аманы довелось услышать от него фразу. Те, кто встанет между мной и Чим, пожалеют об этом. В любом случае со своим отцом я как-нибудь справлюсь. Что касается тебя, думаю, тебе стоит начать жить самостоятельно. Согласен? – сказал Ицуки, широко улыбаясь. Без тебя знаю. Раздраженно ответил а м а н нахмурив брови, а затем он осознал, что слова Ицуки сильно напомнили слова еще одной знакомой ему п е р с о н ы И к р и в о ухмыльнулся. Тем не менее цель прихода и ц у к и явно была не в том, чтобы проверить, как поживает его друг. Закончив обсуждение проблем с родителями и квартирой Аманы, они подошли к основной цели визита и ц у к и а именно порубиться в в и д е о и г р ы х о т ь изначально они собирались готовиться к экзаменам, которые должны были пройти на следующей неделе, но даже не осознав этого, они полностью погрузились в игры. Эй, не ю з а й т а к много хилок, как нам потом в ы в о з и т ь без них? Справимся. Нет ничего подобного. Ты так и не повысил уровень, мы дальше не протянем. Пока Аманы думал, как возразить на его энтузиазм, внезапно возникла совершенно иная проблема. Кто-то зазвонил в дверь. «Хм? Гость. Ицуки, перейдя в меню, поставил игру на паузу и поднял голову. Он знал, что а м а н а едва ли кому давал свой адрес, поэтому мало кто мог нанести ему визит. А даже если кто-то бы и пришел, ему бы пришлось сначала позвонить в домофон, чтобы пройти в само здание. Без понятия. Наверное, соседи. Наверняка хотят что-то сообщить по квартирным вопросам. Ясно. Я отойду на минуту. Аману стоило н е м а л ы х трудов сохранить самообладание на лице, объясняя неожиданный звонок. Закончив с этим, он поспешил к двери. Ему повезло, что она не позвала его после звонка. Несмотря в глазок, он слегка приоткрыл дверь и вышел из квартиры, закрыв за собой. Как и ожидалось, это была Махеру. Удивленная его странным поведением, она заморгала. Тихо сказал Аману, приложив указательный палец к губам. Давай п о т и ж е У меня и й ц у к и пришел. и ц у к и Мой друг. Пришел ко мне п о з а в и с а т ь А, ясно. Поняв причину его скрытности, она понимающе кивнула и, как обычно, передала Амане контейнер с едой. Похоже, она с самого утра занималась готовкой. Внутри контейнера был удон. Идеальное блюдо для такого прохладного времени года. Без лишних вопросов м а х е р у передал а ему контейнер, который Амане с благодарностью принял, а потом слегка вздохнул. Эм, ну. Спасибо за твою заботу. Жаль, что мне так и не довелось как следует тебя отблагодарить. Прости. Я это делаю не ради твоей благодарности, но я рада, что твое жилище приняло настолько хороший вид, что можно приглашать в него друзей. Хочешь, чтобы я пал на колени, чтобы выразить свою благодарность? Вовсе нет, лучше не стоит. Хватит изображать из меня злодея. Читалось выражение на ее лице, на что Аманы мог только криво улыбнуться. В конце концов он больше не мог смотреть на нее с высока. И хоть е г о последние слова прозвучали как шутка, они были недалеки от истины. После всего, что она для него сделала за время их знакомства, наверное, даже до г э т з ы будет недостаточно. В этот раз еды в контейнере было с избытком, и в очередной раз Аманы получил укол совести за то, что был таким н а х л е б н и к о м Он твердо для себя решил найти возможность обсудить с ним оплату за ее обеды. Раз уж ты й д р у г здесь, мне, пожалуй, стоит у й т и Прошу простить. Еще раз спасибо за помощь. Я не собираюсь рассказывать Ицуки о тебе. Будь добр. Хотя даже если я расскажу, он все равно мне не поверит. Наверное, так и есть. Амана испытал смешанные чувства от того, что Махеру так быстро подтвердил а его мысль. Тем не менее, Ицуки наверняка посчитал бы его спятившим, если бы он сказал, что Самашиина готовит для него. В конце концов, для простых людей ангел был недосягаемым. Еще можно было бы понять, если бы он был талантливым парнем с хорошей внешностью, но предположить, что она готовила для такого ленивого и бесполезного парня, совсем другое дело. Могу я кое-что спросить? Да. Раз ты продолжаешь для меня готовить каждый день, у тебя наверняка есть что-то на уме, верно? Помимо средств, потраченных на ингредиенты, сам труд по сути тоже стоил денег. На ее месте Амана никогда не стала бы заниматься такой благотворительностью. Отметя в сторону и ничтожный шанс, что он ей нравится, у него не было рационального объяснения поступкам м а х е р у поэтому любопытство взяло над парнем вверх. Немного подумав, она подняла голову. Просто для самоудовлетворения, ответила, не меняя выражения на лице. Мне несложно. На самом деле готовить на двоих человек даже проще. К тому же мне нравится помогать другим. Значит, тебе нравится готовить? Это одна из причин. Я рада, что у тебя нет никаких заблуждений на этот счет, и ты решил прямо об этом спросить. У меня сердце разрывается, когда вижу, какую гадость ты ешь. Так что делаю я это ради самой себя. И это все? Да. Не забивай этим голову. Просто считай, что тебе повезло. Хорошо, хорошо. А теперь прошу простить. Закончила разговор махеру и вежливо поклонившись, удалилась к себе домой. Неужели и вправду дело только в этом? Для Аманы такая причина для готовки бесплатных обедов была крайне неубедительной. Ворча поднос, он наконец вернулся к себе. Кто это был? Просто соседи захотели поделиться едой. Пойду поставлю в холодильник. Не стартуй без меня. Ох, и з в и н и но я уже закончил с боссом.